Молча посидим ни к чему словам, опущу глаза, в них устать слеза. Кубок наших чувств было спит одна, на алтарь надежды в ночь легла луна. Верни!